Теперь ты из жалости, из жалости, но только не к тебе, а к себе. Я может тебя только, а так затмение нашло. И Вальс твой не больше, чем просто глюк. Привиделся он мне глюк зловещий. Мне даже думать о нем влом. Так мы с ней и поняли друг друга, навек. Ну, конечно, у нас свои запутки. Детей не будет и вообще, а все-таки. Лучше моей леди, добрее и умнее я не видел. Отец Евгений ее сестрой милосердия зовет, а мама кланя не нахвалится. Ну, а Васька... Ну, что Васька? Он о такой жизни, как наши, в дурном сне не видывал. Учился он все, учился, об Англии мечтал. Ему, как лучшему студенту, светило в Англию попасть. Ну, вначале мелким каким-нибудь клерком, а там, глядишь, и развернуться можно. И ведь назначили его. Назначили. Остальное я уже с чужих слов знаю. Назначили его, значит, и он по этому случаю решил шикарным люксом кабаке банкет дать. Ну, заплатил там сто тысяч, разоделся, разопулся за счет валютной Англии и собрал приличное общество. Хавка там, напитки, бабы люксовые. Что касается напитков и баб, то этого жанра он совсем не знал. На этом он никогда не прикалывался. Водку не пил, а баба гнал от себя, как монах какой. Он вместо любви только сублимацию признавал. И Витька, наш с Васькой одноклассник, случаем туда попал. В Москве был проездом и, прикинут, еще оказался прилично. Вот Васька и его позвал, не постеснялся. Ну, вначале все как надо. То есть не совсем как надо, да ведь Витька-то много не знал. Витька и не заметил ничего такого в том что васька дрынкнул бокал шампанского Ну, бокал шампанского для взрослого мужика касаясь сажен в плечах ха потом васька еще дрынкнул рюмку книгу а потом за соседним столом гуляли ну и сидел там герладно. васька витьки на ухо видал это же ксюшка ксюшенька моя явилась Витька говорит, что ничего общего у той герлы с Ксюшкой нету. А Васька спорит, вопит на весь стол. «Ксюшка!» Потом поднялся и пошел к герле приглашать на танец. Витька говорил, вид у него был странный. Такой стремной вид, что герла не захотела с ним плясать. Но тут Васькины кинты к ней подбежали стали уговаривать. «Лондон, посланник, кто, сё, все. Герла со страхом согласилась. Пошла с ним танцевать. Танец быстрый, а он дистанцию не держит. Обхватил ее, как манекен, прижал к себе и по залу волочит. Волочил-волочил и упал. Ее за собой потянул. Барахтаются они на полу, а он ее еще и раздевать вздумал, аскет недоделанный. Ну ее у него кое-как отбили, а он остался стоять посреди зала, весь растерзанный и расстегнутый. Бабы от отвращения визжат, менты вбегают. Но на следующий день он ничего не помнил. Витька даже боялся ему рассказывать, однако другие рассказали, кто надо и где надо. Обломилась его Англия, хоть и кричал он, что это происки иностранной разведки. Как в папашу попал он в дурку и сделался инвалидом убийственного труда, а потом вообще пропал. Превратился в цветок земли. Не различить его с другими цветами земли. Вот, пожалуй, вся история, Жалко мне Ваську, сил нет. Ведь он мне брат. Брат. И все мы братья и сестры. И каждый должен понимать, выстрелили в брата, а попали в тебя. Я теперь на любой цветок наступать боюсь. Как папаша, спросил рабочий. Но ведь это твой папаша. Почему Васька удался в твоего папашу? Мой-то мой, ну а может и его тоже. Тетя Клан ведь многих выметала ночью, из бачков вынимала. Не всегда же были только гопники. У нас страна равных возможностей. Керосинить любой может. Да. уж это я вам со всей определенности скажу, ставил щеглеватый грибник, может, и не молодой, но моложавый. А вы откуда знаете? Спросил Дед Мороз. Профессия такая. Мент, что ли? Почти. Адвокат я. адвокат успокоился, обрадовался Дед Мороз. Так может вы и дефективы, какие знаете? Дефективы? Что это? А, -а, а, дефективы. Вы правы. Точнее, не скажешь. Именно что дефективы. Люди нынче могут такого наворотить, что это уже не детективы, а дефективы. Ну, не так сказал, спутал, опустил буйную голову Дед Мороз. Были дефективы, продолжал адвокат. Вот прямо на днях. Один дефективный милиционер украл вещь док. Пять кило шоколадных конфет. По 7,50 за килограмм, если по фантикам судить. Продал по трехе. В итоге две смерти и неудачная попытка самоубийства. Как так? А вот так. Конфетки-то были с транзитным героином. И теперь вот решать, как квалифицировать. Воровство или непреднамеренное убийство? Или профнепригодность, или дебилизм? К стенке, суку! закричал Дед Мороз. Ох, он, бедняжка, взвыла женщина с насморком. Правильно мыслите, мадам, сказал адвокат. Ведь к стенке-то, получается, и тех надо ставить, кто ворованное купил и своему дититке дорогому принес, и будет виноватых больше, чем жертв.